Глава первая. Нет пути назад. Магия, как правило, больше всего раздражает тех людей, кто бесконечно далек от нее. Но далекие от магии люди, в свою очередь, абсолютно безразличны чародеям любого толка. «Пусть она научит меня, папа!» Принцесса Девана требовательно стукнула стаканом о стол. Брызги вишневого сока полетели на белую скатерть. «Нет». Гвин продолжала неспешно есть завтрак. Обычный омлет с кусочками ароматной ветчины и мягкого сыра. На принцессу она даже не посмотрела. «Но я хочу!» — хныкнула девочка. «Папа, пожалуйста! Прикажи ей!» Король Бариан Мейхард поперхнулся. Закашлялся. Принялся долго пить маленькими глотками в надежде, что сок в стеклянном стакане не закончится никогда. «Нет!» невозмутимо повторила Гвин. «Ну почему?» Принцесса страдальчески закрыла лицо ладошками. Два она явно переигрывала, но никто и об этом не решался сказать. Ни слуги, ни подружки, ни брат, ни тем более горячо любящий батюшка. Никто. Кроме Гвинейн. Адептка отправила в рот последний кусочек ветчины, сделала глоток сока, промокнула губы ажурной салфеткой и спокойно отчеканила потому что это ваша очередная блажь, дорогая сестрица. Вы увидели в занятиях чародейством новое развлечение. Однако магия — это не вышивка и не живопись. Вы можете искалечить себя и других людей одним неверным словом. Этого я допустить не могу. Чтобы сносно научиться, нужны годы. Годы терпения, ваше величество. А у вас его нет. Увы. В ответ принцесса разразилась рыданиями. Однако убегать из-за стола она не спешила. Видимо, еще надеялась, разжалобить отца. Верные подружки на персницы, которых Гвин продолжала про себя звать номерами 1, два и три, побросали вилки и повскакивали с мест, дабы утешить свою маленькую госпожу. Леди Гвинейн. Король покачал головой укоризненно. Что вам стоит побаловать ребенка? Вдруг из нее и вправду выйдет толк в магии. Гвин приподняла бровь. «Толк? Из диваны? В магии?» «Убоги! Помогите не засмеяться ему в лицо! Он все-таки отец ее драгоценного мужа, как-никак!» «Леди Гвин, дорогая моя! Ну, пожалуйста!» Кевенделл, который все это время молча наблюдал за перебранкой, соизволил вставить слово и легко сжать руку адептки под столом. Он говорил тихо, уговаривал. Обращался к ней исключительно на «вы», как делал всегда, если они были не одни. За рыданиями сестры его едва удавалось услышать. «И правда. Что вам стоит ее порадовать? Пусть развлечется и поучится магии!» Рыжеволосая женщина чуть наклонилась к мужу и с улыбкой прошептала. «Ей нужна не магия. Ей нужны розги». Глаза дела округлились. Шутка, дорогой муж! Гвин стала с места. Возникшая идея заставила ее внезапно передумать. Так и быть, я попробую научить нашу девочку кое-чему. Жду через час моей башни. Она кинула холодным взглядом трех ее притихших товарок. Одну. Принцесса Дивана посмотрела на нее сквозь пальцы, всхлипнула и кнула: Кто-нибудь, налейте ребенку воды! велела Гвина торопевшим слугам, покидая большой зал. Довольная улыбка цвела на ее лице майской розой. Адептка неспешно вернулась в свою комнату, чтобы переодеться в более удобную одежду. Она выбрала темно серое платье с длинными облегающими рукавами. Почти черная шерстяная ткань мягко обнимала тело, давала достаточно тепла, но не стесняла движений. Конечно, не бальный наряд, но для работы вполне подходящий. Гвинна тянула теплые чулки и надела короткие сапожки из мягкой кожи, чтобы не мерзли ноги. А после секундного размышления повесила на шею кулон на длинной серебряной цепочке. Большой лиловый топаз с размером с грецкий орех. Абсолютно бессмысленная и даже лишняя вещь, нисколько не магическая. Но это был подарок Кевандела. Возможно, от сердца. Возможно, ради приличия, по нему трудно сказать. Пусть видит, что она ценит его знаки внимания. Гвин расчесала прекрасные рыжие волосы, отливающие алыми оттенками, заплела в их густой массе несколько привычных тонких косичек, а потом накинула на плечи белую шаль из кроличьего пуха и также неспешно направилась в башню. День выдался едва ли теплее, чем минувшая ночь. В замке исправно топили, но ветер с моря становился все холоднее. Он старался влезть в каждую щелочку, посвистывал межоконными рамами кое-где, норовил устроить сквозняки. Бедный камергер и прочие слуги сбились с ног, затыкая прорехи и латая трещины. Зима набирала силу. Никому не хотелось провести самые холодные дни в черном каменном мешке на высоком утесе над морем. Уют создавали изо всех сил. На памяти адептки это был, пожалуй, первый замок, где не было ни одной заброшенной или обделенной вниманием комнаты. И все же она лелеяла надежду, что по весне им удастся привести в порядок старый Архейм, хотя бы сам замок и часть города, чтобы вернуть туда жителей и следующую зиму провести уже в более теплом месте на равнине. После ухода нежити... Кевензилл с трудом наведывались в руины. Что-то обсуждали и решали. Сама же Гвин так туда и не доехала. Что было забавно, ведь именно благодаря ей нежить удалось выгнать. Адептка неуютно поежилась. Невольно вспомнила царившее в археме проклятие. Вспомнила неупокоенную ведьму, что оставила на теле несколько неприятных царапин. Те царапины заживали крайне медленно. Впрочем, их могло бы быть больше, если бы не Ив. Гвин тряхнула рыжими волосами, отгоняя непрошенные мысли. Она пообещала себе, что о нем вспоминать не будет, и уж точно не будет сожалеть о том, как глупо они расстались. Никто ни в чем не виноват, точка. Она же пыталась поговорить с ним, объяснить все, даже ворона посылала. Он не ответил. Потому? Она снова тряхнула головой. Зло скрипнуло зубами. Никакого Ивроса Норлана у нее полно других забот, более важных. Например, тот факт, что обитатели высокого очага ожидают от нее мягкой зимы, а все жители Нордвуда посильной помощи по любым, абсолютно любым вопросам. Сегодня наверняка тоже явится пара другая просителей. Ни дня без них не проходит. На то адептка и рассчитывала. Принцессе стоило уяснить, что в обязанности чародея входит не сотворение радуги над рекою, а решение тех проблем, с которыми ни один другой мастер не справится. Ну а радуга вполне может сотворить себя сама. Для этого вмешательства не нужно. Гвин не запирала свои чародейские комнаты, но без нее никто туда заходить не смел. Вот и сейчас принцесса Девана Мейхарт скромно стояла у дверей на лестнице в ожидании строгой наставницы. Адептка кинула младшую сестру мужа оценивающим взглядом. С виду ребенок как ребенок: светлые кудряшки на плечах, большие ясные глаза, голубое платье с васильковыми вставками, жемчужные сережки и жемчужный браслетик на руке. Ангел, не дать не взять. Только характер у этого ангела такой, что мало кто выдержит. «Ты пришла раньше, чем я сказала». Гвин протиснулась мимо девочки. Улыбнулась ей, стараясь придать улыбке каплю дружелюбия. Девана одарила магичку колючим взглядом. «Я подумала, что ты оценишь мое рвение?» Адептка вновь отметила про себя, что принц и принцесса придерживались этикета лишь при посторонних в том числе прислугах. Это была настоящая песня вежливости и красноречия. Однако стоило встретиться с кем-нибудь из младших Мейхартов наедине, их речь менялась. Король, конечно, этой политики не придерживался, и невестка оставалась для него леди Гвинейн в любой обстановке, даже когда заперлась с ним в его кабинете и высказала все, что думает о гибели Ашады Норлан и участии в ней самого короля. Монарх покраснел, поджал губы, однако сдержался. Процедил что-то вроде «Вы ничего не знаете, леди Гвинейн». Гвин ответила, что знает достаточно, и ушла, закончив разговор. Конечно, заводить друзей такими речами не самый легкий вариант. Но в дружбе старого лицемера адептка не особо нуждалась. Ей вполне хватало почтительной дистанции в отношениях с и невестки. Женщина открыла дверь и посторонилась, пропуская принцессу: Ты права, проходи. Двана неспешно переступила порог, огляделась по сторонам и восторженно вздохнула. Гвин довольно усмехнулась. Она работала, не покладая рук, чтобы добиться нужного эффекта и обзавестись мало-мальски достойным помещением для работы. Здесь царил порядок. Порядок, который понятен лишь опытному чародею. Она специально выбрала башню с тремя комнатами. В первой комнате, куда попадали гости, адептка устроила приемную и лабораторию. В центре помещения стоял огромный дубовый стол. Этот элемент мебели слуги затаскивали полдня. Стол Гвин нашла в подвале среди завалов кладовой. И он был идеален. С окованными железом ножками... Большой, грубый, широкий и такой черный от старого потрескавшегося лака, что на нем не было видно ни крови, ни иных пятен. На нем можно было разложить карты, книги, амулеты. Можно располагать алхимические запасы в дни, когда наварила зелье, перетирала порошки и заготавливала травы. Можно провести операцию на тяжелобольном человеке, а можно просто убрать все и устроить чаепитие в тишине. Такой стол был незаменим. Следующими внушительными предметами были перегонный аппарат на более низком столике у окна и сервант с мутными стеклянными вставками на дверцах. Там Гвин хранила колбы, реторты, ступки, пестики и пока небогатую коллекцию пузырьков с зельями и отварами. Рядом, в комоде из беленого дуба, она держала мази, камни, амулеты и инструменты. Над комодом висели связки трав, гирлянды костей и несколько куколок и сена. Зловещие предметы, которые придавали жилищу ведьмы приятный шарм, по мнению Гвиней. Напротив окна располагался большой камин с черным котелком. Не слишком большим, но вполне удобным. В стороне на крючках висели закопченный чайничек, несколько поварёшек и красивая кочерга с узорной ручкой. На каминной полке стояли свечи, горшки и пары черепов, похожих на кроличьи и птичьи. Еще один череп, явно лошадиный, висел прямо на дымоходе. Над ним крепились оленьи рога, с которых свисало несколько безделушек, нитки с нанизанными на них кристаллами, перьями и старыми монетками. Рядом с очагом ютились рукомойник с тазиком и стопкой полотенец на низкой тумбе и жестяное ведро для выноса рабочих отходов. Все остальное место занимали запертые сундучки, закрытые крышками корзины и стеллажи с книгами, бесконечными свечами, шкатулками, песочными часами разных форм, огромными бутылями и банками. На каждый крепился ярлычок. Содержимое одних было знакомо. Семена растений, мука, спирт. Другие либо были обернуты трепицами, либо вообще вызывали острое желание от них отвернуться, как, например, вон та бутылка с густым бордовым содержимым. Дивана могла поклясться, что в ней плавало что-то живое. В комнате также имелись пара стульев, симпатичный фарфоровый сервис на подносе и из десяток масляных фонарей на настенных крюках. А еще тяжелая чугунная цепь, которая мотком лежала под столом. Она чего то озадачила принцессу более всего. В стене расположилась низкая дверь во вторую комнатку. Более тесное помещение, которое Гвин именовала кабинетом. Примерно такой же был у ее отца в их старом доме. Гвин даже попыталась воссоздать его. Письменный стол поближе к окну. Тяжелый стул с мягкой обивкой за ним, маленький очаг в углу. У одной стены книжный шкаф, пока что почти пустой. У другой стены столик с двумя клетками, но у птица в них была только одна. Сонная белая крачка, абсолютно безразличная ко всему происходящему вокруг. Под письменным столом стоял ящик с чернилами — Связкой заточенных перьев и парой бутылок хорошего вина из личных запасов короля. А еще кубок на тонкой серебряной ножке. Один. Здесь же находилась и узкая скрипучая лестница, ведущая на чердак. В третью комнату адептки. Туда гостей она не водила никогда. Если в первых двух комнатках находилось то, что было нужно для работы с людьми, В третий Гвин собрала все, в чем нуждалась лично она. Туда отправились клетки с крысами и мышами, старая полуслепая сова, которую Гвин поймала в лесу, большой ящик извести, целая гора шкур и еще одним богам известно что. Слуги сошлись во мнении, что она будет проводить там те ритуалы, что не предназначены для посторонних глаз. Адептка от комментариев воздержалась. Конечно, принцесса лилеяла надежду побывать именно на чердаке, но туда Гвин ее не повела. Вместо этого она расстелила на столе большое льняное полотенце и вытряхнула на него гору ракушек из глиняного горшка, что стоял на полу. Часть ракушек оказалась полуживыми двустворчатыми моллюсками, другая часть давно сдохла и пахла соответствующе. Гвин налила в плошку чистой воды из кувшина и поставила на стол. Рядом еще две миски. И протянула девочке тонкий узкий нож с загнутым лезвием. «Почисти!» «Что?» Двана шагнула назад. Адептка положила ножик на стол. Подошла к очагу и принялась шевелить дрова кочергой, чтобы разгорелись получше. «Урок первый», — спокойно начала она. «Магия требует кропотливого труда и внимания, в том числе в подготовке к различным обрядам и процедурам. Если ты не можешь почистить тухлую рыбу или разрезать живот больного, магия не для тебя». Принцесса с презрением наморщила маленький носик. Она рыбу и в готовом-то виде не любила, не говоря уже о полумертвых моллюсках. «Но я не закончила», — перебила Гвин. «Урок второй». Чаще всего подготовка важнее самих чар. Если ты нетерпелива, магия не для тебя. Урок третий. Толченые ракушки очень полезны при изготовлении лекарств. Например, при заваривании мази от боли в спине. Если ты отказываешься от основ и тонкостей, магия не для тебя. Дывана покосилась на вонючую лужу, которая расплывалась по чистой ткани вокруг черных ракушек. Гордо подняла подбородок. «Я справлюсь». «Вот и умница». Гвин повесила кочергу на место и подошла к столу. «Берешь в руки. Вот так, не бойся. Они не кусаются. Вставляешь нож между створками. Поворачиваешь. Вот так. Хоп!» Она открыта. Можно воскребать содержимое. «Мякоть в эту плошку. Потом споласкиваешь раковину в воде и кладешь в эту. Поняла?» Девана кивнула с опаской, глядя на стол. «Приступай». Гвин вытерла руки чистым концом полотенца и занялась своими делами. Однако она не без удовольствия поглядывала на то, как позеленевшая принцесса берется за дело. Медленно и двумя пальчиками. «Фу, они скользкие», — заныла девочка. «Скользкие под носом сопли», — буркнула адептка, — доставая с серванта ступку с пестиком и несколько баночек. А моллюски просто мокрые. «Эй!» — она со звоном поставила все на другой конец стола. «Если тебя будет тут тошнить, лучше сразу уходи. Но запомни, назад пути не будет». Девана стиснула зубы и протолкнула нож меж створок моллюска. Похоже, этот уже был мертв. Она развела в стороны две черные половинки с перламутровым нутром. Трясущимися пальцами сжала ножик и неуверенными движениями принялась извлекать гадкое бежевое тело, похожее на кусок сырой курятины. Она старалась не дышать. Ее наставница тем временем растирала в ступке травы и пересыпала их в чистую баночку. Неторопливо и чинно. Принцесса сверкнула в ее сторону глазами, но ничего не сказала. Продолжила ковыряться в ракушках. Работа шла медленно. Гвин уже закончила с травами и залила получившийся порошок небольшим количеством терпентина с острым запахом. Размешала, заткнула широкой пробкой, отставила в сторону и принялась убирать все обратно в сервант а дивана по-прежнему мучила несчастных брюхоногих. — Это не магия! — тихо заметила девочка, когда очередной моллюск оказался вонючее и противнее всех предыдущих. — Это! — стук в дверь прервал поучительную тираду. — Войдите! — отозвалась адептка. Дверь приоткрылась. Внутрь нерешительно проскользнул мужчина средних лет в простой дорожной одежде. Он стянул с головы старую меховую шапку и нерешительно замер на пороге, сминая головной убор в руках. "Здравствуйте, госпожа", он приветливо улыбнулся Гвин. Затем его взгляд упал на сердитую дивану Мейхард. "Ох, прошу прощения", он низко поклонился. "Не знал, что вы не одна. Здравствуйте, ваше высочество". "Проходи, Мейвин". Гвин придвинула к столу один из стульев. «Ты нам не мешаешь. Принцесса Девана любезно помогает мне с особо важными делами». Мужчина смущенно стянул себе поношенную куртку на вечер меху, бросил ее прямо у входа, а сверху положил шапку. Вытер ноги о половичок у порога и подошел к стулу, с неловкостью косясь на принцессу, что так и стояла у стола перед местом расправы над моллюсками. «Знаешь, кто это?» — спросила Гвин, кивнув в сторону гостя. Дивана нахмурилась. Ей захотелось сказать, что она не обязана знать по именам всех крестьян. Но принцесса промолчала. Адептка поджала губы и покачала головой. «Это Мэвин Эрнич, старший сын нашего бортника», — пояснила она. «Каждое утро ты намазываешь на хлеб мед, собранный его руками. Ты знала? Да садись уже!» Гвин подтолкнула мужчину, тот опустился на стул перед ней, поднял глаза. Адептка требовательно замахала рукой. «Не тяни, Мэв!» Мужчина принялся закатывать рукав рубахи на левой руке. Под ним оказалась плотная повязка, пропитанная чем-то оранжевым. «Подойди», — велела Гвин диване. Девочка с готовностью отложила нож и подошла как раз в тот момент, когда адептка начала разматывать повязку. «Ну как, уже лучше, я смотрю?» «Да, госпожа, спасибо вам», — сын Бортник улыбнулся. «Я принесу вам на днях еще дикого меда, как вы просили». «И соты», — добавила Дептка. «Мне нужен воск, хороший». «Конечно, госпожа Гвин». Она закончила разматывать ткань. Кожа под ней была покрыта свежими розовыми рубцами. Гвин начала осторожно ощупывать их. «Не болит?» «А так?» «Нет, только чешется», — с улыбкой признался Мэвин. «И больше ничего не вытекало, хвала богам». Двана шумно сглотнула. Адептка и Бортник воззрились на побледневшую девочку. «Мертвец напал на пасеку в день нашей с твоим братом свадьбы», — поведала Гвин. «Он никого не покусал, но подрал Мэвина и его отца основательно. Лекарь уделил должное внимание старику?» Однако почему-то плохо обработал рану Мэвина, Началось заражение, но, как видишь, руку удалось спасти. «Хвала богам, моя госпожа!» На глазах мужчины выступили слезы. «Это они вас к нам послали. Если бы не вы...» «Заканчивай, Мев!» Гвин отправилась к буфету и извлекла очередную баночку с мазью. «Обрабатывай вот этим. Два раза в день». «Можешь больше не заматывать, но следи, чтобы рана не вскрылась». «Я лучше замотаю», — снова улыбнулся Мэвин. «Как знаешь». Пожала плечами женщина и достала свежий бинт из ящика комода. Она нанесла мазь, обработала руку и вручила баночку. «Вот, придешь через неделю. Посмотрим, как идут дела. Если вдруг вырастет новый нарыв, вскроем и промоем. Но уже не...» Принцесса отошла к столу и присела на его край. Ноги почему-то не держали. Гвин одарила девочку укоризненным взглядом. — Я понял. Мэвин встал с места и принялся торопливо собираться, попутно раскланиваясь. — Спасибо еще раз, моя госпожа. Спасибо. До свидания. До свидания, ваше высочество. Он низко поклонился и вышел. Дверь со скрипом закрылась за ним. «Ну?» — адептка повернулась к Винценосному ребенку. «Что такое?» «Ничего!» — буркнула девочка, возвращаясь к ракушкам. «Только это никакая не магия!» Гвин села на освободившийся стул, скрестила руки на груди и откинулась на спинку. «Урок номер четыре». Она прикрыла глаза. «Твои люди — это твое королевство». Ни земля, ни замки, ни богатства. Твои люди — это Нордвуд. Их благополучие и здоровье — твоя цель, принцесса. Конечно, нельзя знать всех, но можно знать многих. И помочь многим. Особенно в тех вопросах, где они несведущи. Я спасла руку этому человеку. Лекарь предлагал ее отрезать. Для него это магия. Но ты творила чары, когда лечила его? Не унималась с дивана. Гвин потянулась, зевнула немного. Она поправила шаль на плечах. Я притупила его боль, когда вскрывала рану. Вот о чем я ты закончила? перебила адептка. Нет, процедила принцесса. Тогда заканчивай скорее. Гвин встала и пошла в соседнюю комнату. А я пока покормлю птицу. Дивана сокрушенно взялась за холодные ракушки. Оставалось три. «Я думала, мы будем смотреть в красивые кристаллы и превращать молоко в... я не знаю, в сливки?» «В сливки молоко и без тебя превратится», — со смехом отозвалась Гвинейн. «Или в простоквашу». Принцесса с ненавистью воткнула нож меж холодных липких створок. Ее отчаяние было столь велико, что она даже запах перестала ощущать. Адептка возвратилась спустя пару минут. Она взглянула на работу диваны, удовлетворенно кивнула. «Думаешь, я в академии сразу была допущена к сложным чарам?» Она налила в котелок воды и повесила на огонь. «Нет, конечно. И твои моллюски — детская игра. Закинь ракушки в воду. Пусть закипят и немного поварятся. А потом вымой руки, будем...» В дверь снова постучали. «Войдите!» — крикнула Гвинейн. На пороге показался старик. Он зашел постановая. Лицо было серым, глаза ввалились. Вокруг головы был намотан толстый шарф, который скрывал всю нижнюю челюсть. Гвин помрачнела. Она подошла к старику и принялась помогать ему снять полушубок и размотать шарф. «Зуб — Зуб? — спросила она. — Угу. Щека деда распухла и приобрела легкий сливовый оттенок. «Грымир, если не ошибаюсь?» Гвин нахмурилась. «Грэмис, госпоза!» Поправил старик, которого адептка уже усадила на стул. «Верно!» — она кивнула. «Ты из хутора Алмоны, если не ошибаюсь. Ее скорняк. Коровьи кожи выделываешь просто изумительно, должна заметить». «Спасибо, моя госпожа. В глазах старика загорелись искорки гордости. — Рассказывай, что приключилось, Гремис, попросила адептка. — Да зуб заболел, мочи не было как. Старик страдальчески нахмурился. Он заметно шепелявил. Было видно, как тяжело ему открывать рот. — Ну вот наш кузнец и сказал, мол, давай вырву. Ну, я и согласился. Он взял щипцы и рванул. А зуб сломался, половина там только хуже стала. К лекарю ходил, а он говорит, мол, инструмента нету сверлить. Ну, я и пошел к вам». «Инструмента нет у него», — процедила Гвин. Она бросила сердитый взгляд на дивану. «Будешь мне помогать или убирать за собой?» «Я уберусь», — пискнула принцесса и засуетилась у стола. Гвинейн же принялась переносить на стол инструменты. Разложила набор странных ножичков, поставила пузырьки, нарвала три пицы, достала глиняную чашку и щедро плеснула в нее прозрачной жидкости. Острый запах алкоголя напомнил комнату, перебивая даже затхлость ракушек. «Пей, Грэмис», — велела она, — «иначе обещаю тебе массу неприятных ощущений». «Куда уж неприятнее, госпоза!» — заметил дед, но все же осушил чашку, крякнул, поморщился и с улыбкой кивнул на дивану, которая закидывала в котелок ракушки. «А славная у вас помощница!» «Ладная да кроткая!» — адептка усмехнулась. «О да, кроткая слов нет, повезло мне с ней. Открывай рот, Гремис. Принцесса отвернулась. Она даже забыла возмутиться тому, что ее принял за прислугу какой-то старый деревенщина. Она выбросила нутро моллюсков из миски в ведро возле рукомойника. Туда же выплеснула воду. На крае ведра повесила аккуратно свернутое полотенце, потом вымыла все миски и тщательно отскребла руки в прохладной воде рукомойника. все лишь бы не поворачиваться к старику Она ожидала услышать крики боли. Но вместо этого старик лишь тихо постановал. А Гвин что-то бормотала под нос, продолжая ковыряться у него во рту. На какой-то миг Дивана в очередной раз пожалела, что пришла. «Никакой магии. Одни врачевательства и забота о невежественных крестьянах. Тоже мне чародейство высокого уровня». Дед перестал стонать. «Ну вот и все», — заявила адептка. «Корень я достала». «С твоего позволения оставлю себе. В уплату, так сказать. А тебе дам особое снадобье. Будешь за щеку закладывать по ложке каждый раз после еды. И жди, пока не растает. Только не сплёвывай. Глотай, понял?» Девана, наконец, решилась повернуться. Ее глаза округлились от удивления. Лицо деда посветлело. Он улыбался совершенно свободно. Никакого отека на щеке не было и в помине. Спасибо вам, госпожа! Он пошарил во рту языком, причмокнул. Как новенький, только с дыркой. Ты там особо не ковыряйся, строго велела Гвин, протягивая ему большущую банку, полную сметанообразного студня. Вот, бери, банку вернешь, как закончится. У меня их мало. Так я вам еще принесу. Старик встал с места. Раскланялся. «А еще кожи телячьи хотите? И туфельки вам красивые сделаю, как у королевы». «Лучше сапоги покрепче», — засмеялась Гвин, откинув назад прекрасные рыжие волосы. «А зубы больше кузнецу не доверяй, понял?» «Да». Старик сиял. Он натянул шубейку и обмотал голову шарфом, но уже не так, как больной человек. Взял банку с лекарством, бережно, как мать берет дитя. «Спасибо вам, госпожа!» Он снова поклонился. «До встречи, Гремис. отмахнулась Гвин. Вздохнула, оперлась руками о столешницу. Ее взгляд упал на окровавленные инструменты, которые предстояло чистить. Потом на дивану. «Урок пятый!» — начала она. «Адепты избавляют от тягот» а взамен получает то, чего не имеют прочие люди. «Новые сапоги?» Принцесса уперла руки в бедра. «Уважение», — терпеливо поправила Гвин. Ей подумалось, что крачка в соседней комнате и то умнее, чем эта девочка. Такое, что и правителям не снилось. Поняла? Помощница. «Он меня даже не узнал!» — принцесса надула губки. «А с чего бы ему тебя знать?» Гвин пошла мыть инструменты, пока кровь на них не запеклась. Это я избавила его от мучений. «А ты так, живой слух, что у их короля есть милая дочурка». «Я не обязана!» «Так чего же ты тут делаешь?» Женщина резко повернулась к ней. Назревала очередная истерика. Ее принцесса могла позволить себе где угодно в Нордвуде, кроме этой комнаты. «Уходи, я не держу тебя». И я тоже никому ничем не обязана, знаешь ли. Избавлять вас от нежити я тоже была не обязана, но сделала это. Ты обязана моему брату! воскликнула девочка. Тебе очень повезло, что он на тебе женился. Гвин скрипнула зубами. По ее мнению, это Кевин очень повезло жениться на ней. Однако Дыване об этом знать пока рановато, все равно не поймет до конца. Она, что под носом творится, не видит. Будь девчонка поумнее, заметила бы, что Гвин читала заговор, пока ковырялась в старческих зубах. Хороший заговор вышел, кстати. Добротный. Урок шестой. Ледяным тоном произнесла она, направляясь к столу, чтобы спиртом обработать очищенные инструменты. Никогда не повышай голос на того, у кого ты хочешь учиться. Поняла? А теперь возьми щипцы. «Достань две ракушки из кипятка, положи их в самую большую ступку, дай немного остыть и хорошенько разотри. Я вернусь через десять минут и проверю». Адептка скрылась в кабинете, громко хлопнув дверью. Дивана вздрогнула. Негодование в ее душе достигло точки кипения. Еще никто не смел так с ней разговаривать, и еще никто не заставлял ее делать какую бы то ни было работу. Принцесса с ненавистью заглянула в котелок, где радостно побулькивали черные створки ракушек. «Клянусь, я вылью вас ей на голову, если сегодня же не научусь хоть какому-то чуду!» Процедила она сквозь зубы и направилась к серванту за щипцами и ступкой с пестиком.